Глава 24 Некий выходной день. «Устраивать первое свидание в больнице? Странны у тебя вкусы?» Недовольно проворчала Хомура. Её полный упрыг о взгляд предназначался Туои, который покупал сок в торговом автомате в коридоре больницы. «Может, хоть булочку съешь? Ларёк вон там?» «Ну, он не как школьный. Здесь нет столовой?» «Без понятия. Вдобавок и никогда не слышал, чтобы больничная еда отличалась вкусовыми качествами». «Внезапно звонишь мне и не планировал?» «А я е не говорил, что это свидание». «Ха, тогда что? Что за повод?» «А? Ты г р о м к а я будь потише». т о е сердито т ь п о с м о т р е л на неё и б р о с и л ей пакет кофе с молоком. Хомора решила, что это плата за молчание, и, выражая неодобрение, честно приняла продукт. «Почему мы прячемся?» «Потому что нас здесь быть не должно». Хомора всё ещё не могла уловить ситуацию и разочарованно взяла соломинку в рот. Сегодня из-за информации об ухудшении погодных условий Хомор попросила об одолжении ворчливую младшую сестру Цую и заставила ту прогуляться с ней по магазинам. Когда они прибыли в торговый центр в Хонмачи, т ей позвонил т о э «Слушай, в любом случае немедленно езжай сюда!» От его настойчивости Хомора вновь поневоле сменила автобусную линию и приехала к нему. Вместе со списком дел она свалила на Цую покупки и по случаю невнятные хотелки, которые, видимо, вызывали з а т р у д н е н и е «От, отстой!» «Что?» Юноша, наблюдавший за служебным входом, быстро пригнул голову. Хомро и т у э пара старшеклассников, скрывались в дни торгового автомата. Они отчаянно прятались от женщины в джинсах, появившейся в больнице. «Мори-чан?» Как я и думал, утёкшая информация оказалась правильной. п р и ш е д ш и й о к а з а л с ь советник Фуджимори. Сверх того, рядом с ней находился мужчина в брюках-чиносах с подтяжками. и Небось, мы пришли поймать её за актом учительской аморальности? А, смотри внимательней. Ой, а это не Танакура Сэнсэй из Хиёко? Сегодня он и в белом халате. Что, они на свидании? Говорю же, не свидание это. Может, эта больница связана с Танакура Сэнсэем? Интересно знать. о н и наоборот. Тут ведь отделение полицейской больницы. Полицейская больница? В самом деле? Выглядит весьма обыкновенной общей больницей. Хотя... Даже окинув взглядом зал ожидания, ни раненых полицейских, ни пациентов, полосатые тюремные роби, ни главаря и к у д з е вместе с телохранителями, как х о м о р а представляла себе, не было. Определенно, внешне так и выглядит. Я впервые пришёл сюда. Оба советника не стали заводить долгий разговор и, похоже, ждали кого-то, прислонившись спиной к колонне в вестибюле. Так или иначе, советник Фуджимори натянуто скучала, она частенько посматривала на часы и пыталась использовать мобильный, на что её предостерегал Танакура. «Что у них там?» «Мори Чан выглядит как пингвин в зоопарке». «Тоя к о н ты жесток!» Парочка разговаривала шёпотом, когда Хомора внезапно бросила. «Тоя к о н ты не пришёл на конкурс Бента?» «Опять ты внезапно...» изумился юноша. «Думаю, это было нехорошо. И кажется, я уже извинился. Так-то, если бы ты проголосовал за меня, я, вероятно, одержала бы исключительную победу. Держишь на меня обиду за это?» «Первое место с тем же числом голосов. Несомненная победа, ведь верно?» «Да, но...» Отхлебнула кофе с молоком х о м о р о с ещё более недовольным лицом. «Я всё ещё не услышала причину. Семейные обстоятельства. Не буду говорить о них». «Обманул меня?» «Заткнись, умница ток-шоу. Меня мама вызывала». «Э, сбежавшая из дома мама?» «Но в итоге она не пришла, как обычно». «Подвела тебя? Несмотря на то, что сама и позвала?» «Досадно было, не так ли?» «Не беспокойся, она просто безответственный человек». Тишина в ответ. т о я п о ж а л плечами. «Даже я смогла бы выиграть, будь бассейн на 5 дюймов глубже». «А! А!» Амэна незаметно подошла к парочке со спины. Полностью имитируя позу Хомер СТУэй, она наблюдала за советниками. «Амычан? Кто-кто? о т ч а я ю с а н ж е с т о к а Оставила меня в машине. Это ведь плохое обращение, да? Самовольно покинула машину». х <смех> е Добрый день, Такуми-сан, Хомара-сан. Без разрешения, но я удалённо наблюдаю с помощью камеры на автомобиле, как мы не велели». «Наблюдение за парковкой, что ли?» «Да». Сегодня Амона тоже была в штатском. Ношение школьной формы повлекло бы проблемы. В широких джинсах, видимо, полученных от моря чан, охотничьи шапки надвинуты на глаза, и в довершении всего цветных солнцезащитных очках, оно напротив сильнее б р о с а л а с ь в глаза». Хоморо загорелась мыслью подобрать и помимо ш к о л ь н ы е косплеи формы повседневную одежду. «Ясно. Если это р а з н ю х у т СМИ, проблем не оберёшься. Также нам не надо привлекать излишнего внимания». «СМИ, тогда хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Прикинемся пациентами». «Ладно, оставьте-то мне. Меня ещё ни разу не ловили на симуляции болезни. Виновен». «Хиноока, не делай ничего». «А не остановить ли мне сердце?» «Я говорю, нам не надо прикидываться больными». «Хе-хе-хе-хе! Взгляд Амана зацепился за нечто вдалеке. «На парковке? Похоже. Прибыли!» Трое первогодок участников экспедиционного клуба переглянулись. Они поднялись по лестнице и переместились в место, откуда можно обозревать вестибюль Атриума. н а к л о н и в ш а е с я и подбежавшая а м о н а шумно прокатилась по полу между кушетками и быстро прислонилась спиной к низкой стене, обращённой к Атриуму. у м м чисто. Мы так-то в больнице. Те парни...» «Люди из агентства не обращают внимания на такое!» «Агентство? А, ты про прессу!» Сказала Хому, раскрывая улыбкой. Перешептываясь в таком духе, троица плавно скользила спиной по стене. Вскоре те, кого они ждали, просто появились из породного входа. У входа показались двое мужчин в деловых костюмах и женщина. а а тот мужчина знакомый на вид. Может, покровитель м о р я ч а н «Это мой отец». «О, кстати, я видел а его на фотографии». «Другой дядька, начальник следственного штаба». «Он тоже полицейский?» «По всей вероятности». Кевнул т о э Женщину, сопровождаемую парой полицейских, Хомура теперь отчётливо знала в лицо. «Мама Сузуран, девочки Волка». Похоже, женщина впервые за долгое время была энергичной. По сравнению с двумя нервничающими и суетящимися полицейскими, она, наоборот, выглядела более спокойной, а она добросовестно сложила свой зонтик. Три человека присоединились к советникам Фуджимури и Танакури, встречавшим их, и все направились к лифту. Хомора с остальными тайком последовали за ними. Местом назначения оказался зал ожидания возле сестринского поста. Это была не закрытая комната как конференц-зал, а светлое открытое пространство с чётким и хорошим обзором для первогодок, г о тайком наблюдавших за ситуацией. Это было удобно. Возможно, были приняты меры, чтобы не повышать напряжённость. Только, к сожалению, за внешними окнами шёл дождь. Хомора посмотрела в окно, сожалея, что для памятного дня воссоединения п о д о ш л о бы освежающая ясная погода. Хомора на несколько минут затаила дыхание, и вот она появилась. В детской одежде, с аккуратно расчесанными волосами, производя впечатление послушного ребёнка, в отличие от времён на ложной планете. Однако выглядела она бодрой. «Слава богу! О, сэмпай!» Сопровождающим Сузуран оказалась сэмпай. Сэмпай была в традиционной японской одежде, которая прекрасно подходила ей, с виду привыкшей носить такое – Сузуран, изумившаяся м н о ж е с т в о присутствующих в Зале Ожидания, встревоженно вцепилась Сталию Сэмпая. Прямо точная копия девочки, прижавшейся к принцессе Субару, введенная в з а м к е на ложной планете, отчего х о м о р о с т о у о й ахнули. С недавнего времени они узнали, что м е с о с е г и Сэмпай часто навещала Сузуран. Таково было решение с о в е т н и к о в у д ж и м о р и и желание самой Сэмпай. Даже на обратном пути к базовому лагерю Сузуран настолько привязалась к Сэмпаю, что Хомору она держала на расстоянии, как везде с у щ у ю свою нос помеху. В течение нескольких дней после возвращения на Землю проявился неизвестный эффект от переноса, и она ослабла до такой степени, что не м о г л о даже ходить, из-за чего все встревожились, но, к счастью, угрозы для её жизни не было. За ней ухаживала с а м п а й так что девочка вскоре восстановила здоровье. Хомара Стоои так и не выяснили место, где заботились о Сузуран, и лишь узнали по слухам на основе отчетов с а м п а я «А-а-а... Хомара-сан. с в е т о в о е г о лица? АА-8877?» «С тобой всё в порядке?» е а похоже, живот болит». «Ой-ой, больно здесь мне! Хинаока, прекрати в а н з а т ь ногти в моё плечо!» Несмотря на то, что сама Хомура энергично заявляла перед Субару, теперь, когда встреча в реальности происходила прямо у неё на глазах, она чувствовала себя неловко. Ребёнок, о чьём м е с т о п о л о ж е н и е не было известно в течение трёх лет, и сейчас, когда мать смогла снова соединиться с дочерью, встретиться лицом к лицу, её ребёнку было больше десяти лет. Только что могло почувствовать сердце женщины, поставленной в такие условия? Когда Хомура смотрела, с кусая губы, женщина наконец тихо наклонилась и заговорила Сузуран ласково и звучно. «Эричан, ты очень выросла». а р и ч а н была ещё совсем крохой и не знает свою маму. И волосы, в ту пору бывшие длинными, тоже обрезали». Молчание в ответ. «Могу я прикоснуться к тебе?» Сузуран робко кивнула. Женщина обхватила за плечи девочку, отделившуюся от сэмпая, и нежно обняла. х о м р о с остальными не могли видеть выражение лица девочки, но выглядела она так, словно была ошарашена. «Говорят, тебя зовут Созу Чан». «А, да. Принцесса дала мне такое имя». «Та, кто стала твоей мамой на ложной планете, верно?» «Как-нибудь мне надо встретиться с этой принцессой и сказать ей спасибо». «Спасибо, что защищала Эрику Чан». «Стойте. Если т и то в ясный день». В туманные дни её ещё легче разгневать. Не надо. Вот как. Тогда в ясный день. Издав смешок, женщина немножко отделилась от девочки и основательно рассмотрела выросшую дочь. «Дай-ка я хорошенько взгляну на твоё лицо». Женщина смотрела на неё и с любовью коснулась пальцем щеки Сузуран. «Как удивительно. Ты была такой маленькой». Девочка, похоже чувствительная к щекотке, извернулась и уклонилась телом. Все окружающие люди стояли немного на расстоянии и тихо наблюдали за парой, пытающейся обнаружить слабую связь родителей и ребёнка. Помощник престарелого полицейского инспектора, который участвовал в розыске девочки, всё вытирал глаза носовым платком с момента, как встретились два человека, мать и дочь. Женщина положила руки на плечи дочери и снова заговорила. «Если хочешь, я могу называть тебя Сузуран». Сбитая с толку девочка неловко отвернула лицо, обратила свой взор на СМП рядом, вновь взглянула на женщину, не поднимая головы, и сказала. «Всё... всё нормально. Можете звать меня Эрика? Правда? Взамен... Могу я называть вас М... Мама?» Женщина радостно кивнула. «Мама...» «Да...» В распухших от слёз глазах женщины, давно выплакавшей всё, вновь появилась тёплая слеза. «Мама...» «Мама! Мама! Мама!» Плач захлёбывающейся девочки прорвался наружу и полился через край. Крепко обнимая цепляющуюся к ней дочь, мать то и дело кивала в ответ. Звучавший в зале ожидания голос пробирал до кончиков пальцев. х о м у р а внезапно встала. «Ладно, хватит. Я первый пойду домой. Хинолка! а Эй!» Хомора резко покинула место и направилась к лестнице у бокового выхода, За манжута вставшего Туои, который порывался р погнаться за ней, сильно потянули. Когда он обернулся, Амана подмигнула ему, покачивая вытянутым указательным пальцем. В этот момент... «Что такое, Мисосаги?» «Нет, ничего». о к л и к н у т а я Сэмпэ обратила свой взор на Фуджимори. «Лучше много не смотреть в тот коридор. Лишние проблемы нам ни к чему». «Верно», — улыбнулась с э м п а й «Но когда-нибудь...» «Да». «Хорошо, если будет так». Взявшая передушку женщина подошла к сэмпаю Фуджимори т а н а к у р е и глубоко склонила голову. С девочкой посреди них группа взаимно обменялась поздравлениями и благодарностями. С каждой ступенькой из глаз Хоморы всё пуще текли слёзы. Тогда она сдержала их, но теперь с т р а н ы всклипы вырвались наружу. Она была счастлива, так счастлива. Девушка одиноко остановилась на лестничной площадке, Хомора закрыла лицо обеими руками и дала волю слезам. Несомненно, это было ужасное лицо, которое не стоило никому показывать. Но, в частности, она могла бы остаться там. Ей действительно было всё равно, увидели бы её того и а м а н а И даже не заботясь об окружающей ситуации, она бы выскочила перед Сузуран с остальными и удивила бы их. Просто она немного задыхалась от потрясения, и ей стало душно. Привыкшая разжигать в себе чувства, следуя за реакцией зрителей – Но с добавлением талики радости или гнева, Хомера теперь смущилась своих выставленных на показ чувств. Счастье, которое переливалось через край. Всё хорошо, в следующий раз она обязательно сможет поделиться ими, со своими товарищами, вместе с ними.